Глава 43. Звонок. Я сидела на крыше большого дома ракушки, принадлежащего родителям Эрса, бесцельно глядя на потрясающее воображение вид, и нервно теребила браслет-коммуникатор. кейра вот ты где!» «Ты опять сидишь в одиночестве? Посол ушел с Эйденом на рыбалку. Давай слетаем в развлекательный комплекс. Сходим на массаж, перекусим в чайный. Там есть чудесная кондитерская с неольскими сладостями. Хочу угостить тебя традиционными для моего народа блюдами. Не могу видеть, как ты грустишь», — сказала Диола, обнимая меня за плечи. Я положила свои ладони на ее руки, чтобы показать, что я ценю этот дружеский жест. С тех пор, как Эрс улетел, прошел уже почти месяц. Огромные крейсеры-королевы, которые вели флотилию Трангов, были сразу уничтожены довольно скоро. Но подлые богомолы на мелких и средних военных катерах разлетелись в разные стороны. Примерно половина сил Содружества взялась охранять Теор, планету Тирсов, а остальные отправились отлавливать беглецов. Ведь для развивающихся миров даже эти разрозненные остатки армии Трангов могут стать погибелью. поэтому компания затягивалась. Эрс часто мне звонил. Он тоже нервничал из-за невозможности вернуться ко мне так скоро, как он рассчитывал, но долг обязывал. И Идти никуда не хотелось, но и просто сидеть и накручивать себя больше не могла. Сегодня почему-то было особенно тревожно. Хорошо, пойду переоденусь. Согласилась я. Вот и чудно. Позвоню своим девочкам из салона красоты, снимем целый зал и будем наслаждаться умелыми ручками массажисток. Радостно воскликнула Диола и умчалась выполнять поставленную цель. Я только усмехнулась, наблюдая за поведением женщины. За то время, что мы прожили вместе, я лучше поняла приемную мать Эрсы и прониклась симпатией к ней. Правда, Диола воспринималась мной почему-то младшей сестрой, а не свекровью. В Неолке удивительным образом сочетались хитрость и почти детская непосредственность. Пытливый ум и рассеянность, отважность тигрицы и некоторая безответственность, но при этом ее невозможно было не полюбить. Обаятельная, веселая, а еще верная и открытая. Диола заражала всех вокруг своим оптимизмом и верой в лучшее. Сейчас мне это было особенно нужно. Спустившись в спальню, я машинальным жестом коснулась проектора, воспроизводившего юношеские фотографии Эрса и Рау, и стала собираться, в тысячный раз рассматривая отрывки той жизни, что была у мужа задолго до нашей встречи. Из обширного гардероба, подобранного мне мужем, я выбрала удобное платье небесно-голубого цвета и простые балетки в тон ему. Волосы я собрала в высокий хвост и вышла в гостиную, где еще добрых полчаса дожидалась Диолу. А вот и я! Радостно заявила свекровь, вплывая в гостиную в облаке дорогих духов и сверкая самоцветами сережек кафов. На женщине был красивый костюм из летящей ткани, цвета шампанского, который был ей к лицу. К счастью, мой внешний вид Диола никак комментировать не стало «Ну что, пойдем? Мальчики уже ждут нас у выхода», – добавила блондинка, подхватывая меня под руку. Я только кивнула и последовала к автоматическому подъемнику. Мальчики, а точнее двухметровые шкафчики, действительно встречали нас на подвижной платформе. Знакомые мне Гарс и Кэрон улетели вместе с Эрсом, а эти двое субъектов сопровождали меня везде, когда я покидала стены приютившего меня дома. На все мои уговоры, что в подобных мерах безопасности уже нет никакой необходимости, данные господа отвечали коротко, что приказ Эрса не обсуждается. Молчаливыми тенями аж таскались за мной во время любой прогулки. Серебристая капля аэрокара стояла неподалеку. Вчетвером мы погрузились в транспортное средство и направились к развлекательному комплексу. «Вы слишком напряжены, Тирелуар», сказала мне миловидная массажистка после того, как я в очередной раз болезненно ойкнула от ее действий. «Нет, миловидная брюнетка делала все правильно, но я никак не могла расслабиться». «Вы правы. Давайте закончим с этим на сегодня», — попросила я, поднимаясь с массажного стола. «А я тут еще... немножко... М -м, как приятно!» — невнятно пробормотала Диола, разомлевшая от умелых рук работницы комплекса. «Тиралуар, быть может, нам заменить вам мастера? Вас что-то не устроило в услугах Бионы?» — обратилась ко мне женщина-администратор этого салона. Не нужно. Девушка ни в чем не виновата. Она прекрасный специалист и обращалась со мной очень осторожно и бережно. Просто я сегодня не в настроении. Нервы, честно сказала я, виновато улыбнувшись брюнетке, которая пыталась меня расслабить массажем. В вашем положении волноваться очень вредно. Могу предложить вам расслабляющую ванну с турейскими травами и неольский розовый чай. Эти средства прекрасно снимают стресс и очень полезны, предложила участливая администраторша. Чай. «Бери чай с дальцами», – пробормотала моя свекровь, вмешиваясь в нашу беседу. «Пожалуй, я соглашусь с Мадиолой. Пусть будет чай», – улыбнулась я женщине. Купаться мне сейчас тоже не хотелось, а вот расслабиться было нужно. От напряжения у меня уже немного подрагивали пальцы. В тысячу первый раз я бросила взгляд на ком. Как будто это бесполезное действие могло что-то изменить и соединить меня с мужем, но вызова, конечно, не было. В принципе, мы разговаривали с Эрсом сегодня утром. Он обычно звонил мне с утра и перед сном. То есть до второго звонка еще было время, и причин до беспокойства вроде бы не было. Но я сходила с ума от нехорошего предчувствия. Девушка в форменном костюме салона принесла поднос одно с чашкой ароматного чая и каким-то десертом. Горячая розовая жидкость вкусно пахла травами, малиной и цитрусом. На изящном фарфоровом блюдце лежала стопочка аппетитных на вид мини-блинчиков, политых местным медом, но мне кусок не лез в горло. Чтобы не расстраивать бдительных работниц этого заведения, я взяла в руки чашечку и глотнула чай. Вкусный напиток приятно согревал, но меня ничуть не успокоил. По крайней мере, сразу. На руке завибрировал ком. Моя рука нервно дернулась, и белая чашечка громко дзынькнула о блюдце. Звонил не Эрс, но номер пеленговался с его корабля. «Слушаю», — сказала я, включая только аудио и связь. «Дело в том, что я была в одном полотенце, а за моей спиной на массажном столе лежала обнаженная Диола». «Тиралуар», — уточнил незнакомый голос. «Да, простите, не могу сейчас включить визор. Если вам принципиально, то подождите пару минут я оденусь», — отозвалась я. «Нет, тогда же лучше. Вас беспокоит заместитель капитана крейсера Аурика М. Брейм Тиоли». Я звоню сообщить, что катер, в котором находился терлуар был сбит в пределах атмосферы Толедии. Датчики показывают, что уцелевших среди экипажа нет. Мне жаль», – произнес мужской голос. Пару секунд я глупо смотрела на руку с комом, пытаясь осознать услышанное, а потом комната закружилась, и мир перед моими глазами померк.